367. мысль молнии Нередко получаемая мысль высекает в нас световые явления, она же усиливает сияние чакр. Также можно понять, что вибрации позвоночника тесно связаны с принятием мысли. Напоминаю о таком явлении, ибо на путях к братству неизбежно осознание проявления мысли.